Часть шестая. Стальные слова. Если Рошек не сумеет сбить Оленди с пути, то убьет его, повинуясь моему приказу. Глава пятьдесят шестая. «Как же Вин это переносит!» — удивлялся Элленд. Он едва мог что-то разглядеть на расстоянии двадцати футов, такой стоял туман. Деревья, словно призраки, появлялись вокруг него, их ветви сплетались над дорогой. Туман казался живым. Он двигался, клубился и тёк в холодном ночном воздухе. Облачка пара, вырывавшейся из ортата, таяли в тумане, словно Элен с каждым выдохом терял частичку себя. Он невольно вздрогнул от этой мысли, но не замедлил шаг. За последние дни снег местами растаял, сохранившись лишь в тени. Дорога вдоль каналов, к счастью, была почти чистой. Перебросив через плечо дорожный мешок, в котором находилось только самое необходимое, Элленд двинулся дальше. По предложению призрака они продали лошадей в деревне, через которую проезжали несколько дней назад. Они чуть не загнали животных, и, по мнению призрака, их проще было продать, чем накормить и сохранить живыми по дороге в Лютадель. Кроме того, что бы ни случилось в городе, оно уже случилось. Поэтому Элленд шел один в темноте. Несмотря на жутковатое ощущение, он сдержал слово и путешествовал исключительно по ночам. Дело было не только в пожелании Вин. Призрак тоже заявил, что ночью безопаснее. Немногие путники отваживались высунуть нос в туман, даже бандиты, как правило, не выходили на промысел ночью. Призрак рыскал где-то впереди. Острые чувства позволяли ему засечь опасности до того, как Элен столкнётся с ней лицом к лицу. Как же это работает? Прямо на ходу размышлял Элент. Олово позволяет человеку лучше видеть. Но какая разница, насколько острое у тебя зрение, если туман скрывает всё вокруг? В книгах писали, что Аламантия каким-то образом позволяла человеку видеть сквозь туман. Элент всегда удивлялся, на что это похоже. Конечно, он также задавался вопросами, каково это чувствовать силу Пьютера или драться при помощи Атиума. Аламанты были необычны даже в высоких домах. Но из-за того, как страв с ним обращался, Элент всегда чувствовал себя виноватым, что он не аламант. Но я всё равно стал королём, даже без аламантий, подумал Элент, улыбаясь самому себе. Да, он потерял трон. У него забрали корону, однако забрать его достижения не смог бы никто. Элент доказал, что ассамблея работает. Он защитил Скаа, дал им права и свободу, чей вкус они никогда не забудут, сделал больше, чем от него ожидали. Что-то хрустнуло в тумане. Элен застыл, уставившись в темноту. Похоже на листья, подумал он нервно. Что-то движется по ним или просто ветер? Именно в этот момент Элен-то осознал, что ничто не может так лишить силы духа, как взгляд в туманную мглу. полную беспрестанно движущихся силуэтов. Лучше оказаться против войска колоссов, чем в одиночестве остаться в ночном лесу. Эленд. Прошептал кто-то. Он резко повернулся и увидел приближающегося призрака. Эленд с удовольствием отчитал бы мальчика за то, что тот подкрался, но другой возможности передвигаться в тумане просто не было. Что-нибудь видел? Тихо спросил призрак. Эленд покачал головой. Только слышал Призрак кивнул и снова исчез в тумане. Элент не двигался, размышляя идти дальше или подождать. Долго размышлять не пришлось. Призрак вернулся буквально через минуту. "Не о чем беспокоиться", сообщил он. "Это просто туманный призрак". "Что? Туманный призрак?" повторил мальчик. "Ну, ты знаешь, такая большая клейкая штуковина, в дальнем родстве с Кондра. Только не говори, что не читал про них". "Читал" Элленд взволнованно вглядывался в темноту. Но никогда не думал, что окажусь поблизости от одного из них. «Он, наверное, просто идёт за нами по запаху. Надеется, что мы оставим какой-нибудь мусор, который можно сожрать. Эти твари, как правило, безобидны». «Как правило?» «Ты наверняка знаешь о них больше меня. Слушай, я сюда пришёл не болтать о падальщиках. Там впереди свет». «Деревня?» Элленд попытался припомнить. «Он?» Этой же дорогой я не шли совсем недавно, только в обратном направлении. Похоже на сторожевые костры, покачал головой призрак. Войска? Может быть. Просто я думаю, что тебе стоит подождать тут. Может случиться неприятность, если ты напоришься на разведчиков. Хорошо, согласился Элент. Призрак исчез в тумане, и Элен снова оказался один в темноте. Он поёжился, Поплотнее запахнул плащ и вгляделся в туман в том направлении, откуда раздался звук, свидетельствовавший о присутствии туманного призрака. Да, он о них читал, знал, что они считаются безвредными, но сама мысль о том, что кто-то ползёт поблизости, кто-то, чей скелет составлен из случайно подобранных костей и наблюдает за ним, не думая об этом, приказал себе Эринд. Взамен он попытался сосредоточиться на тумане. Вин была права, по крайней мере, в одном. Туманы держались все дольше и дольше, несмотря на рассвет. Иногда по утрам задерживались на целый час после восхода солнца. Элленд мог легко представить себе, какая катастрофа случится, если туман станет приходить днем. Неурожай, голод, крах цивилизации. Неужели бездна и впрямь оказалась так проста? Собственные идеи Элленда о бездне были основаны на том, что он вычитал в книгах. Некоторые авторы отказывались от самой концепции, называя её легендой или слухом, которым поручители пользовались, чтобы усилить божественную ауру своего владыки. Большинство признавали историческое определение безны как тёмного чудовища, убитого вседержителем. И всё же сопоставить безну с туманом представлялось логичным. Как могло одно чудовище, пусть даже очень опасное, поставить под угрозу целую страну? А вот туман Да, ему это было под силу. Убивать растения, даже убивать людей, как предположил Сейзит. Элен следил за туманом, который обманчиво и игриво колыхался вокруг. Да, он мог представить себе, что это и есть бездна. Её репутация, более пугающая, чем у чудовища, более опасная, чем у армии, была вполне заслуженной. Фактически Элен даже сейчас чувствовал, как туман играет с его воображением. Например, прямо перед ним вдруг начали появляться какие-то силуэты. Элен улыбнулся. Надо же. Разум пытается отыскать осмысленные изображения в тумане. Вот прямо перед ним будто стоит человек. Фигура в тумане шагнула вперёд. Элен подпрыгнул от неожиданности, отпрянул. Под его ногой хрустнул мост. Не будь дураком, сказал он себе. Это всё тебе мерещится. Там ничего нет. Фигура в тумане сделала ещё один шаг навстречу. Она была нечёткая, почти бесформенная, и всё же очень реальная. Беспорядочное извихрение тумана очерчивало лицо, тело, ноги. "Всё держитель!" воскликнул Эллинд, отпрыгивая назад. Фигура не выпускала его из виду. "Я схожу с ума". Туманное существо остановилось в нескольких футах, подняло руку и указало на север. в другую сторону от Лютодели. Элент нахмурился. Там не было ничего, только туман. Снова повернулся к существу, которое так и стояло с вытянутой рукой. Вин говорила о нём. Вспомнил Элент, борясь со своим страхом. Пыталась рассказать, а я решила на всё выдумала. Вин оказалась права. Как была права и насчёт тумана, который задерживался по утрам, и насчёт того, что туман может быть безный. Элент начал задаваться вопросом: кто из них учёный? Туманная фигура продолжала указывать. Что? спросил Элент, невольно вздрогнув от звука собственного голоса. Существо шагнуло вперёд. Элент положил руку на рукоять бесполезного меча и не сдвинулся с места. Скажи, чего ты хочешь? проговорил он настойчиво. Оно снова указало. Элент наклонил голову. Существо вдруг перестало быть пугающим. Как раз наоборот. От него исходило необыкновенное ощущение умиротворенности. «Аламантия?» — подумал он. «Оно завладело моими эмоциями!» «Элленд!» — послышался в тумане голос призрака. Фигура сразу же растворилась, растаяла в тумане. Призрак приблизился, и его лица было не различить в темноте. «Ты что-то сказал?» Элленд убрал руку с мяча, Выпрямился, продолжая всматриваться в туман. Ничего. Он не был полностью уверен, что случившееся ему не привиделось. Призрак посмотрел в ту сторону, откуда пришёл. Тебе надо на это посмотреть. Арми? спросил Элинд мрачней. Призрак покачал головой. Беженцы. Хранители мёртвых, мой господин. У старика, сидевшего напротив Элинда, Не было палатки, только одеяло, натянутое на шестах. А кто не мёртв, тот в плену. Другой пожилой мужчина принёс чашку тёплого чая. В манерах его присутствовала некоторая подобострастность. Оба носили одеяние дворянских, и хотя их глаза выдавали сильную усталость, Эринд обратил внимание на опрятную одежду и чистые руки. Старые привычки, подумал Эринд, с благодарностью кивая и пробуя чай. Тересицы могли объявить себя свободными, но тысяча лет служения не проходит даром. Лагерь представлялся странным местом. Призрак насчитал почти 1000 человек. Не позавидуешь тому, кто должен о них заботиться, кормить и обустраивать холодной зимой. Много стариков, а мужчины почти все дворянские слуги и евнухи, никогда в жизни не охотившиеся. Расскажите, что произошло, попросил Элент. Пожилой дворецкий кивнул, голова у него тряслась. Он не казался особенно хрупким. Вообще-то, он вел себя с тем же контролируемым достоинством, что и большинство собратьев. Но его била мелкая, неустанная дрожь. Сенуат вышел из тени, как только пала империя, мой господин. Он принял поднесенную чашку, и Элленд заметил, что она была наполнена лишь до половины. Мера предосторожности оказалась уместной. потому что старик и так чуть не расплескал содержимое, пока нес чашку ко рту. Они стали нашими правителями. Видимо, открывать себя так быстро оказалось не очень мудро с их стороны. Феррухимиков среди терресийцев было довольно мало. Хранителям, таким как Сейзит и Тиндвилл, в течение столетий приходилось прятаться из-за вседержителя. Опасаясь, что феррухимические и аломантические линии могут смешаться, Произведя на свет человека с такими же способностями, как у него самого, вседержитель попытался уничтожить всех фирухимиков. "Я знал хранителей дружища", мягко возразил Элент. "Мне сложно поверить, что их можно так легко победить. Кто это сделал?" "Стальные инквизиторы, мой господин". Элент вздрогнул. "Так вот почему они покинули обитель Сера." «Они атаковали Таффинг-Двен вместе с армией жестоких колоссов», — продолжал старик. Но это походило на отвлекающий маневр. Их настоящей целью явно был Синод. «Пока наша армия сражалась с чудовищами, сами инквизиторы нанесли удар хранителям». «Сидержитель», — подумал Элленд, и у него скрутило желудок. «Так что же теперь делать с книгой?» которую Сейзит просил отдать синоду, передать её этим людям или оставить себе. Они забрали тела, мой господин. Терис в руинах, и поэтому мы идём на юг. Вы сказали, что знаете короля Венчера. Мы встречались, кивнул Эринд. Он правил в Лютоделии, а я оттуда родом. Он примет нас, как вы считаете? забеспокоился старик. «Нам больше не на кого надеяться. Та Фингдвен — столица Тереса, но даже он не был большим городом. Нас осталось мало. Сидержитель об этом позаботился». «Я не знаю, сможет ли Лютодель помочь вам, друг». «Мы хорошие слуги», — пообещал старик. «Мы поддались гордыне и объявили себя свободными». Мы сражались за жизнь ещё до того, как напали инквизиторы. Возможно, они оказали нам услугу, когда выгнали из города. Элент покачал головой. Колосса атаковали Лютадель больше недели назад, сказал он негромко. Я и сам беженец, мастер дворецкий. Насколько мне известно, город пал. Старик помолчал. Понятно. сказал он после некоторой паузы. Прости. Сейчас я направляюсь обратно, чтобы увидеть, что там произошло. А несколько дней назад проходил здесь же только в обратную сторону. Странно, что я с вами не встретился. Мы шли другой дорогой, мой господин, пояснил старик. Прямо на юг, чтобы взять провизию в Сурингшате. Вы больше ничего не знаете о Лютадели? Там живёт одна из старших хранителей. Мы надеялись, она сможет дать нам наставление. Леди Тиндвиль? Старик встряхнулся. Да, вы её знаете? Она была советником при дворе короля. Хранительница Тиндвиль теперь может считаться нашей правительницей. Мы не уверены, сколько осталось путешествующих хранителей, но она единственная известная участница синода. которой не было в городе, когда его атаковали. Она была в Лютадели, когда я её покинул. Возможно, она ещё жива, предположил старик. Мы будем на это надеяться. Благодарю тебя, путник, за сведения. Пожалуйста, будь как дома в нашем лагере. Пивну Фелинд поднялся и направился к призраку, который ожидал неподалёку. Люди жгли большие костры, словно желая отогнать туман. Свет немного рассеивал мглу, но в то же самое время словно подчёркивал её, порождая пугающие объёмные тени. Призрак прислонился к чахлому дереву и смотрел на что-то, чего Эленд видеть не мог. Зато слышал: плач детей, кашель, сопение животных. Плохие дела, да? тихо спросил Эленд. Призрак покачал головой. Лучше бы они погасили эти костры. Пробермотал он. Глаза болят. Элент глянул по сторонам. Не такие уж они яркие. Просто тратят дрова. Пусть хоть сейчас у них будут какие-то удобства. Дальше такой возможности не представится. Элент смолк, наблюдая за проходившим мимо отрядом триссийских солдат, людей, которые вне всяких сомнений являлись в прошлом слугами. У них была безупречная осанка, и двигались они грациозно, правда, Элен сомневался. что их руки держали иное оружие, кроме кухонных ножей. «Нет в Тересе армии, которая могла бы помочь моему народу». «Ты отослал Вин, чтобы она собрала наших союзников», — тихо сказал призрак. «Они должны встретиться с нами, и потом мы планировали отправиться искать убежище в Тересе». «Знаю». «Но в Терес нам теперь нельзя. Там инквизиторы». «Знаю», — повторил Элленд. Призрак с минуту молчал. Весь мир разваливается на части, Эл. Терес, Лютадель, Лютадель ещё не пала. Эленд бросил на призрака быстрый взгляд. Колоссы. Вин не найдёт способа остановить их. Мы же знаем, что она обнаружила источник силы у колодца вознесения. Пора идти. Мы можем восстановить потерянное, и мы это сделаем. А потом поможем Тересу. Призрак помедлил, Затем кивнул и улыбнулся. Элленд и сам удивился тому, как сильно его уверенные слова повлияли на опечаленного парнишку. Призрак выпрямился, не сводя глаз с кружки в руках Элленда, от которой все еще исходил пар, и Элленд отдал ее, пробормотав, что не любит травяной чай. Призрак все выпил с радостью. Элленд, однако, на самом деле был гораздо сильнее взволнован. Бездна возвращается. В тумане бродят призраки, инквизиторы ведут игру в Терресийском доминионе. Что ещё я пропустил?